Глава 21. Маленькая квартирка, которую Кристина снимала в Аквирерии, находилась на первом этаже красивого старого дома в спокойном районе, недалеко от гимназии, где в своё время училась её мама. Родители теперь жили в Норвегии. В кризис они оба потеряли работу. Папу уволили из банка, маму из архитектурного бюро. Кристина скучала, собиралась съездить к ним осенью, если удастся получить отпуск. Когда они поделились с ней своими планами об отъезде, она смолчала, да и мало что могла сказать, ведь она сама уехала в провинцию и навещала их нечасто. Никакой работы для архитекторов в Рейкьявике не нашлось, но маме предложили хорошо оплачиваемое место в Осло. Практически любая работа за границей была хорошо оплачиваемой, учитывая курс кроны. Папе на самом деле удалось устроиться в другой исландский банк, переживший кризис, но только временно. К тому же ему захотелось перемен. И теперь он работал финансовым консультантом в области рыболовства в одной маленькой норвежской компании. В своё время он специализировался на этом в банке. Они навещали Кристину на Пасху, спали на матрасе в её маленькой гостиной. "Тебе нужно расширяться", говорила мама. "Эта квартирка слишком мала для врача и очень пустая". Иногда она бывала ужасно прямолинейной. Кристина не хотела загромождать квартиру с карбом. Она хорошо себя в ней чувствовала. В гостиной на стене висела только одна картина плакат в рамке. Это был кадр из фильма "Касабланка" с Хэмпфри Богартом и Ингрид Бергман, который она очень любила. Диван и кресло в гостиной она купила по дешёвке на барахолке, и стол в гостиной тоже ничем особенным не отличался просто красивый деревянный стол. Она не стала вешать полки, и книги теперь лежали стопками на полу. Все почти исключительно по медицине. Стол на кухне оставили прежние хозяева. Он был частью гарнитура, не новый, конечно, но от этого не менее удобный. Кристина расположилась за обеденным столом напротив вдовца. Они сидели на потёртых зелёных табуретках и пили красное вино. В духовке запекалось мясо. "Я немного не рассчитала", мягко оправдывалась Кристина. "Давно я не готовила это блюдо. Нужно ещё полчаса". Мужчина улыбнулся. Черты его лица заострились, в волосах поблёскивало седина. Они мало говорили о прежних отношениях, оба явно избегали этой темы. Кристина совсем не хотела рассказывать о баре, а он, похоже, меньше всего стремился обсуждать свою покойную жену. Кухня выглядела бедновато. Хозяйка явно бывала тут нечасто, предпочитая есть на работе. Там всегда предлагали питательные обеды и ужины. а дежурства часто давали ей возможность поесть дважды. В остальном она неплохо приспособилась к полуфабрикатам, следя при этом за здоровым питанием. Они чокнулись в третий раз за вечер над спиртовой свечой в середине стола.